Профессор студенту на экзамене. Какие вы знаете виды родов? Студент отвечает. Преждевременные, запоздалые, неправильные. Хм. Поподробнее, пожалуйста. Студент. Преждевременные за год до свадьбы. Запоздалые через 3 года после смерти мужа. Неправильные когда вместо жены рождается сетка.